Глава сорок третья. Зима, девятый класс. К концу зимних каникул мы с Акселем почти все разобрали. Оставалась пара коробок. «Ай! О боже!» — закричал он, вскакивая, тряся руками. «Что?» — я встревоженно встала. «Что там?» «Паук!» «Точно, паук! Он убежал туда!» Аксель указал на коробку, которую успел открыть наполовину. Я изо всех сил закатила глаза. «Ты серьёзно? Если он не ядовитый...» «Нет. Бррр. Кажется, это долгоножка». «О, господи, Аксель, долгоножка!» «Да они же словно милейшие щенки, только в семействе паукообразных. Я даже представить себе не могла, что ты их до сих пор боишься». «Это не смешно». произнес он, скрипя зубами. «Убей его уже, а...» «Не вопрос. Только помоги мне поднять эту коробку, чтобы мы его нашли». «Фррр... Ладно». Он взял коробку с одной стороны, а я с другой. Мы сделали несколько шагов вправо и, вытянув шеи, посмотрели вниз на квадратный след на бежевом ковре. Плоско и пусто. «Не вижу его». Аксель резко зажмурился. «О, Боже! Он на коробке!» В тот же момент я увидела ножки паука, торчащие из-под нижнего края коробки рядом с моей левой рукой. «Не смотри», — начала я, но было слишком поздно. Аксель взвизгнул и, выпустив из рук свой край коробки, отскочил в сторону. Коробка резко потяжелела, и я тоже её отпустила. А после... не смогла сдержаться и согнулась пополам, загоготав метаниловым жёлтым. Я смеялась так, что изо рта брызнула слюна. Смеялась до тех пор, пока у меня не заболел живот, не пересохло горло и не начали слезиться глаза. Я смеялась из-за паука, а ещё из-за того, что уже много месяцев не чувствовала себя настолько легко и безмятежно. Его рот растянулся в трусливую улыбочку. Кажется, сдох. «Теперь доволен?» Я всё ещё пыталась подавить в себе последние позывы хохота. «Буду доволен, когда ты избавишься от трупа». «Да боже ты мой!» Я оглянулась в поисках салфетки. «Ты не веришь Бога». «А ещё я не верю в убийство живых существ. Но погляди, что я только что сделала ради тебя». Мы принялись разбирать коробку... и сразу поняли, что её содержимое отличается от прочих. Вместо папок и бумаг там лежали конверты. Аксель сгрёб несколько и расположил в руке в форме веера. Они все запечатаны. Я вытащила один. Письмо было адресовано Дороти Чен, но рядом с именем стояли ещё три китайских иероглифа. Обратный адрес был полностью на китайском — Только внизу указано «Тайвань», Китайская республика. Мы рассортировали конверты в соответствии с датами на штампах. Последним письмом оказалось больше десяти лет. «Офигеть!» — воскликнула я. «Поверить не могу, что она их не прочитала». «Как думаешь, от кого они?» — спросил Аксель. Я покачала головой. «Если бы можно было спросить у папы...» но он бы ни за что не рассказал. «Думаешь, это от них?» — произнёс Аксель. «Твоих бабушки с дедушкой?» Я взяла стопку писем и стала внимательно изучать углы. В обратном адресе без конца повторялось «Тайвань». Имя, или то, что по моему предположению было именем, написанным закруглёнными штрихами, не менялось от конверта к конверту. Я неспешно кивнула. Аксель потянулся к коробке и достал ещё конверты. И тут что-то тяжёлое выпало из пачки. Это был браслет. Маленькие кружочки мутного зелёного нефрита, окаймлённые жёлтым золотом, сцепленные друг с другом. Я обернула его вокруг запястья. Камни легли на кожу тяжестью и прохладой. Чей он? — Вот это неожиданно, — присвистнул Аксель. Он вытащил потрёпанную книгу в кожаном переплёте. Обложка гласила «Стихи Эмили Диккенсен». У книги был кислый и гнилостный запах чего-то старого, чего-то однажды любимого, но затем забытого. Я надеялась найти на полях пометки, но не нашла. Правда, некоторые строки были подчёркнуты, слова взяты в прямоугольники остров обведены. Не хватало нескольких страниц, а оставшиеся были запачканы. Уголки дряблые и мятые из-за того, что их часто загибали. Я открыла книгу посередине. Ну а ещё простор страдания — дар от тебя второй. До самой вечности, как море, вот выбор твой и мой. Перевод с английского Андрея Пустогарова. «Единственная вещица на английском», — сообщил Аксель, изучив содержимое коробки. «Это с учётом того, что все письма написаны по-китайски». «Точно ли по-китайски?» Это был очень важный вопрос. Но разорвать конверт означало бы переступить черту. То, что я покопалась в коробках, — обычное любопытство. А вот прочти я письмо, и это превратится в шпионство — проникновение на чужую территорию. Тело наполнилось оранжевым ощущением зарождающейся вины. Меня вдруг сразила мысль, а что, если бабушка с дедушкой даже не знают о моём существовании? Не подозревают, что где-то в Фэрбридже живёт их родственница, наполовину азиатка, наполовину белая, которая до смерти хочет с ними познакомиться. Вот это точно была бы дикость. Я уже слышала, как в грудной клетке вспенивается раздражение кару, а вниз по позвоночнику бежит любопытство Акселя. Но что чувствовала я, независимо от всех остальных? Лишь жёсткий, мятно-зелёный холод неспособности понять, что лежит прямо передо мной. Я надрываю конверт, прежде чем успеваю передумать. По бумаге растекались линии тонких, выведенных ручкой завитушек. Да, письмо действительно было на китайском. Я не могла понять ни строчки. Надеялась, что смогу узнать хоть что-нибудь, слова «ты» или «я» или «от». Но всё казалось незнакомым. Манера письма была непривычна, не такая, какой у меня учил отец. Это была китайская версия курсива, изящная. струящаяся, как вода, нечитаемая. Когда я взяла последнюю стопку, из неё выпал маленький жёсткий прямоугольник. Он приземлился лицевой стороной вниз, рядом с моим коленом. Фотография. Чёрно-белая или, скорее, коричнево-жёлтая, обесцвеченная столькими годами. На ней две девочки, которые сидят бок о бок и, не улыбаясь, смотрят прямо в камеру. Обе — в бледных платьях и тёмных туфельках Мэри Джейн. Распространённая в США название детских туфель на плоской подошве с закрытым носом и ремешком на подъёме. У одной из них волосы заплетены в длинную косу, рыбий хвост, который лежит спереди у плеча. У другой — две высокие косички крендельками. Они похожи на сестёр. Аксель наклонился, чтобы рассмотреть снимок поближе. «Как думаешь, кто они?» «Понятия не имею». «Может, одна из них твоя бабушка?» — предположил он. Я прищурилась так же, как когда пытаюсь определить самую светлую, самую тёмную точку для рисунка. Глаза искали в лицах знакомые черты. Но что там можно было увидеть? Две обыкновенные маленькие девочки лет восьми, не старше. Я вложила фотографию в сборник стихов. В ту ночь я видела девочек со снимка. Во сне у них были те же лица, те же платья и туфли, но сами они стали выше. Их тела ниже, шеи были старыми и морщинистыми. При ходьбе они горбились. «Кто ты?» — требовательно вопрошали они, хотя рты у них не шевелились. «Кто ты?» «Я дочь Дори», — ответила я. «У Дори нет дочери», — сказали девочки. Они вытянули руки, в которых сжимали губки для классной доски, с одной войлочной стороной, и принялись стирать меня, начиная со стоп и поднимаясь всё выше. Когда пропали мои колени, я, обездвиженная, была вынуждена наблюдать, как моё тело полностью исчезает. Когда они добрались до головы, я резко... Проснулась.